Нападение светлого духа. Солнце давно закатилось в океан, а Куль с Артёмом всё сидели в ресторане. Докончив уже вместе бутылку вина, принялись пробовать коньяк, потом ароматняк, потом пробовали все десерты подряд, из-за чего потребовалось десертное вино Сатёрн. Когда Куль предложил переместиться из ресторана к нему на виллу Чтобы продегустировать его коллекцию французских вин и коньяков в подогреваемом бассейне, Артём мог только одобрительно кивнуть. После чего Куль позвал детейну официанта, промямлил что-то на ломанном английском, обводя кривым указательным пальцем всё, что было на столе. Сейчас всё будет, обратился он уже к Артёму. Я дал чёткие инструкции. Какие ещё инструкции? Веляпо интересовался Артём чётки, где я по попри... потребовал, подр... чтобы всё записали на мой счёт. Дружище. А у меня в этом вообще вдруг громко чихнул тёмный повелитель ресторана. О, есть личный счёт. Поздравляю. Сбасибо. Так вот, Да, Артём, дружище, не взлекайся, пожалуйста. Куль заметил, что Артём мутным взглядом проводил устроенную посетительницу ресторана, которая соблазнительно покачивая бёдрами, продефилировала мимо их столика. "Ты хочешь? Я тебе таких девочек найду. Или мальчиков? Нет, всё-таки девочек. Ты же гетеросексуал." Oh. — Ух, чего? Только обзываться не надо, а? Я не люблю этого. — Прости, я не хотел. Я про то, что сначала мы обязательно должны попробовать вэ-вэ-ли-ка-ле-о-п-ны, — зевнул в середине слова куль, — порт. Но я недавно привезли настоящий порта. Знаешь откуда? Не могу знать. А ты догадайся. Из алкомаркета. Что? Не. Из какой страны? Что из какой страны? Порта. Из какой страны? Ну, наверное, потянул Артем. Из Франции? Да так. Ты что? Как ты можешь не знать, что порто производят в Португалии? А. Точно. Вот. Поэтому я сказал мальчику. Какому мальчику? К Какому? Этому, и Коля рукой махнул в сторону дети на официанта. А это девочка что ли? Я её не заметил. Да не Это мальчик и... Неважно. Да, это совершенно неважно. Так вот, сейчас нам вызовут такси. И мы что? Что? Мы поедем. И Куль заговорщически поднял палец вверх, а Артем проследил взглядом направление. И помчимся на оленях, как там в песне это... Поездка. Утром ранним, подсказал Артём. Точно. И отчаянно ворвёмся прямо в снежную зарю. Подошёл испуганный официант. Видимо, разговор Кули и Артёма уже превышал приличный уровень децибел. И что-то пробормотал Кулю. Тот скочил, опошатываясь, торжественно сообщил: "Карета подана, сэр". Выйдя на свежий воздух, оба немного пришли в себя. так как насыщенный йодом океанический и ночной бриз весьма ощутимо бодрил. Шатаясь, они подошли к стоявшему у входа в ресторан лимузину, кое-как запихнулись внутрь. Куль что-то сказал водителю, и они отбыли. «Давай выпьем», — куль потянулся к мини-бару. «Может, хватит, а?» «Нельзя резко останавливаться на полпути». «Полпути?» А мы позволите лишь наполовину пьяные, что ли? Так точно. Отрывисто рявкнул Куль и откупорил бутылку шампанского. Нет, не так. Наполовину трезвые. И сейчас это недоразумение мы будем исправлять. Ужас. Только не шампанское. Сегодня мы должны сильно напиться. Да? С чего бы это? Я так хочу. Хм. Ладно. Давай. Только ты мне ещё на один вопрос так и не ответил. Какой вопрос? Какое отношение вы с нумом к народу манси имеете? Ведь именно вы в их легендах вы фигурируете под своими именами. Так получилось, Артём, что манси меньше всех других народов подверглись взаимному влиянию культур. Раньше и американские, и индейские племена владели древними знаниями, оставшимися от на сариев. Но пришли испанцы с португальцами, потом другие европейцы и заставили их всё забыть. А манси в своей тайге так и остались почти нетронутыми современной цивилизацией. Ещё один важный момент. Колтысь, дух земли, родом оттуда. Из тех мест, которые населены манси, когда-то, так давно, что даже мы с умом представить себе не можем, в тех местах жила сверхмогущественная шаманка по имени Калтысь или Калташ, которая достигла таких высот в постижении мира духов, что после её смерти хотал взяла её управлять землёй. Не именно поэтому Калтыс Экова из Манси выбрала себе первую сорний экву. Ну а мы с братом, как ты вроде знаешь, с ними договор заключили. Естественно, эти все события на глазах у Манси происходили, и они испокон веков в наших делах участвовали. Понятно теперь. Лимузин остановился у ворот виллы Куле. Он взял с собой бутылку недопитого шампанского, они вышли из лимузина, который тут же укатил куда-то за угол. Светило полная луна, истошно стрекотали цикады. Неожиданно откуда-то сверху на кулис свалилось нечто. В неверном свете луны Артём разглядел похожее на большого человека серое существо с огромными крыльями. В правой руке сверкнул меч, блестящий синеватыми молниями. Артём отшатнулся, инстинктивно покрывшись энергетической защитой. Вот я и добрался до тебя, куль, шелестящим зловещим голосом проговорило существо. Что ты скажешь напоследок, мразь? Куль, как бесформенный мешок, лежал у него в ногах, от него во все стороны растекалась вязкомутная кровь. Меч крылатое существо приставило к горлу куля. И, видимо, наслаждаясь долгожданным моментом, решила не сразу добивать свою жертву. Это и спасло Куля. Для начала расправившись с опьянением по методике варвары, Артём сделал шаг к палачу и жертве. Ты, Ты" хрипел Куль, бессильно вращая своими чёрными глазищами. Ты не смеешь. О, ещё как смею. Я ждал этого момента целую вечность, чтобы отомстить тебе, куль. Я бы на твоём месте не стал этого делать, спокойно произнёс Артём. Это ещё кто? Повернул голову в сторону Артёма Крылатый. Теперь Артём смог рассмотреть его лицо. Вернее, маску с горящими синим цветом прорезями для глаз. Артём, спаси! Вулкнул разпластанный на земле тёмный владыка. Артём? Это что? Человек? Прошелестел крылатый дух. Не лезь в это, смертный. Отойди. Я не позволю тебе причинить кулю вред. Прошу, откажись от мести и улетай отсюда. В мгновение ока серая отскочил от кули и приставил свой клинок к горлу Артёма. Не мешай. Ну, мам, заклинаю. Ты умереть захотел, что ли? Последний раз прошу. А думайся. Уничтожив тёмного владыку, ты нарушишь равновесие. Этого нельзя допустить. Коротко замахнувшись, серый дух ударил сверху вниз. Этот выпад должен был рассечь парня надвое, но заговорённая вагульским шаманом защитная оболочка с лёгкостью выдержала удар. Сверкающий синими молниями меч Серова рассыпался на искорки, но это не остановило нападающего. Он вновь материализовал своё оружие и стал наносить удар за ударом. От этих неистовых атак раз за разом во все стороны разносилась глухая звуковая волна. Пропустив с десяток ударов, Артём решил, что настал необходимый момент. Дальше испытывать судьбу смысла не было. И резким взмахом катаны наискосок снизу вверх он отсёк серому кисть правой руки, державшую синий меч. Серый немного замешкался от удивления, стал отращивать утраченную конечность, тем самым потерял контроль над ситуацией. Артём переместил центр тяжести на правую ногу, а инерция тела довершила дело. Катана разрубила духа напополам в области живота. Нападающий дух был повержен. Его тело распалось надвое и с глухим всхлипом рухнуло на землю. Артём перевёл взгляд туда, где за бесстрастной маской скрывалось лицо противника. Глазницы всё ещё пылали голубым пламенем. "Прости", пробормотал Артём, сконцентрировался и направил чёрную энергию катаны в эти блестящие синевой щелочки. расщепляя тонкую энергетическую сущность нападавшего духа на фотоны. Любимая, мысленно потянулся через тонкий мир Артём к Варваре. Для тебя есть работа. Я отправляю тебе информационный код духа для восстановления. Люблю тебя и скучаю. Артём провёл пальцами левой руки по клинку катаны, считывая информацию со остатков плазмы духа. И отправляя её в Арварию. Я тоже тебя люблю, данёсся ответ. Всё сделаю в лучшем виде, не изволь беспокоиться. Артём невольно улыбнулся. Кто вот ж не подозревал, что тебя уничтожение духа в удовольствие будет, булькал Куль, собирая себя по кусочкам, сращивая раздробленные кости. Да ты страшный человек, Артём. Как ты? Тебе помочь? Не обращая внимания на ехидные реплики тёмного духа, сменил тему Артём. Нет, нет. Я сам справлюсь. Или ты добить меня предпочёл бы? Куль. Тебя чуть не уничтожили вот только что. А ты всё равно продолжаешь свои тёмные интриги? Я между прочим спас тебя. Прости. Я уж такой, какой есть. Это само собой из меня прёт. Я благодарен тебе. Если честно, я не ожидал, что ты заступишься за меня. Спасибо. Кто это был такой? Кто на тебя напал и зачем? Сам ничего не пойму. Все духи в тонком мире по воле Колтысь заперты, а те, что исключения ми стали, все на перечот известных мне. Этот мне незнаком. И теперь нам не узнать, ведь ты его распылил. Не надо было так с ним поступать. Артём, я понимаю. В момент схватки сложно принимать стратегические решения, но в следующий раз, если, конечно, что-то подобное произойдёт, будь немного хитрее. Тем более, как я посмотрю, ты могуществом особенным обладаешь. Ты способен духов уничтожать, ну и просто обездвижить ведь мог его. А потом допросить. Куль уже совсем оправился от ранений, встал, отряхнулся. Пойдём в дом. там поговорим, предложил Куль. Они прошли небольшой дворик, Куль толкнул парадную дверь, и они очутились внутри роскошной виллы, обставленной в современной манере. Первым делом Куль кинулся в гостиную к бару, уставленному разными бутылками с алкоголем. Так что по-твоему происходит, а? Куль наливал нетвёрдой рукой коньяк в два бокала. Теперь твоя очередь рассказывать мне правду. Я и не собирался что-либо скрывать от тебя, тем более что пока ты нужен мне, а я тебе. Гостиная выходила огромными окнами на океан, над которым, казалось, она парила, потому что вилла располагалась на холме. В темноте ночи видно было лишь освещенную фонарями береговую кромку, а остальная громадина океана незаметно уходила вдаль, где, тайно смыкаясь черным западным небом, Постепенно переходила в звёздную круговерть. Мягкий удобный диван приятно обволакивал тело. Было тепло и уютно. Приятно пахло неподаваемым сочетанием лавандового, кокосового, ванильных ароматов. Приглушённый свет мягко убаюкивал Артёма, унося его мысленно в неведомые беззаботные дали. Но молодой человек усилием воли стряхнул с себя пелену обояния жилища тёмного повелителя. И продолжил разговор. «Послушай, Куль, мир изменился с момента, как мы с Варварой объединили свои сердца и амулеты. Мы любим друг друга, и это есть условие для снятия заклятия «Калтысь», разъединившего миры людей и духов 300 лет назад. Теперь духи получили доступ в мир людей, свободно перемещаются в нем, пытаются вернуть себе место. Большинство духов вернулись туда, чтобы они не могли где веками жили когда-то, но часть из них хотят большего. Нападавшие были из их числа. Он примкнул к нуму, он солдат его воинства, которое ополчилось против тебя и человечества. Не знаю почему, но ведь есть и тёмные духи, готовые воевать с нумом за тебя. А их я не наблюдаю за тобой. Возможно, ты скрыл от меня сей факт. Да ты что, Артём? Я б не стал Куль подошел и отдал Артему бокал с коньяком. «Да, ты прав. Ко мне обращались недавно несколько, но я и подумать не мог. Я же не знал об объединении миров. Тогда я подумал, что они из тонкого мира ко мне тянутся. Но я же ничем не мог им помочь. Бесполезно воевать там. Весь тот мир из энергии состоит, которые ниоткуда не берутся и никуда не деваются. Если не врешь ты...» то могу посоветовать призвать их к себе. Не ровен час, нум турум всем своим войском нападёт на тебя. Уверен он, что ты преградой являешься для его абсолютной власти над миром нашим. Спасибо и на этот раз. Твой совет действительно полезен должен быть. Непременно этим займусь. Но всё же непонятно мне, почему ты мне помогаешь? Я не тебе помогаю. Когда мы с Варварой соединили амулеты, Хотал нас на службу призвала, чтобы мы стали на страже равновесия энергий. Твоё уничтожение сильно нарушить баланс энергии должно. Поэтому я воспрепятствовал серому духу, кто бы он ни был. Хм. Куль залпом влил в себя коньяк из своего бокала. А я думал, что удастся мне тебя на свою сторону переманить. Ошибся сильно я рассчитывая на тебя. Но да ладно. Неважно это сейчас. Будем решать проблемы по мере их появления, да? Как скажешь. Мне всё равно. Артём прихлебнул из своего бокала. М-м, вкусно. Коль, послушай, ты вроде разумный дух. Я тебе честно раскрыл свои карты, но не то, чтобы я тебе доверился, просто мне важно другое. Поэтому что-либо скрывать от кого бы ты ни был, не имеет смысла. Я о другом хотел просить тебя. Образумся, куль. У тебя нет шансов на победу. Ой-ой-ой. Подожди, Артём. Что-то не сходится совсем. Пока что я вижу вполне ощутимые шансы на победу, и ведь в основном благодаря тебе, Артём. Ты же только что подсказал мне, что можно войска созвать. А за несколько минут до этого, защищая меня, распылил Светлого духа. Ты же сам баланс нарушаешь, уничтожаешь Светлого. Лишь на мгновение, куль. Ты упустил главное из того, что я тебе рассказывал. Внимательно послушай. Мы с Варварой вместе. Понимаешь? Наши амулеты соединились, и теперь мы само равновесие. А ведь Варвара сейчас у Нума, светлого верховного духа. И то, что я уничтожил, она тут же восстановит. Ибо мы вместе единое целое. Иначе быть не может. Такая ловушка, что ли? Ты у меня, а Варвар у Нума, и за подня получается не на вас, а на нас с Нумом. Понимай как хочешь. Артём вздохнул и выпил оставшийся в бокале коньяк. Но чем быстрее ты всё поймёшь, тем легче будет удерживать этот мир в равновесии. Поэтому и взываю к разуму твоему. Тебе решать. Не могу я так, Артём. Не время сейчас сдаваться. Ты просто не понимаешь. Хотал замутил и тебе мозги. Ты же молод, Артём. А я очень-очень старый и мудрый. Но, осёкся хитрый дух. Ты прав. Неважно сейчас это. Каждый на своём сейчас может настаивать, и это выгодно нам обоим. Я для тебя орудие против нума, который уничтожить хочет тёмную сторону спектра энергии. А тебе этого допустить никак нельзя. Ты и для меня защита опять сжать него. Мы отлично споёмся дружище. Можно и так, Артём печально свесил голову. Для меня это означает лишь разлуку с Варей. Нестерпимо это. Но другого выхода нет. Послушай, Артём, Тот вот какое дело. Если в отношении меня кто-то добро делает, то добром и я должен отплатить. Ибо если не сделаю я этого, то тёмную энергию буду терять. Как будто бы я плохой поступок совершил, что ли. Нечестное поведение, так сказать, из меня тёмную энергию высасывает в тонкий мир. Поэтому в благодарность за спасение я должен сделать что-то для тебя. У меня предложение. А давай мы вместе нападём на нума, вызволим варвару из плена для тебя. Я тебе помогу, и мы будем квиты. Как ты на это смотришь? Плохо, куль. А как же ещё? Или ты не понял ничего? Искушаешь что ли меня? Манипулировать пытаешься мной, зная о чувствах моих к варваре. С этими словами Артём стал подходить к Кулю, а в руке у него сверкнул чёрный клинок катаны. Не-не-не, зачестил куль не на шутку испугавшись. Что ты? Что ты? Артём, прости. Вовсе не искушаю. Ну, моё дело предложить, а твоё отказаться. Наливай, кивнул Артём в сторону початой бутылки коньяка, остывая и пряча меч. Ты не исправим куль. Да ладно. Фиг с тобой. И всё же, Куль, не глядя, нащупал бутылку и стал разливать коньяк по бокалам, внимательно, не мигая, вглядываясь в глаза собеседнику. «Я должен выполнить какое-нибудь твое желание. Я не искушаю и не манипулирую, поверь. Я в собственных интересах должен так сделать, ибо если не сделаю, то часть темной энергии потеряю. Артем, пожалуйста, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Не знаю я, Куль. Отстань. Тем более я сказал, что бы я хотел, чтобы ты отказался от своих намерений и победить Нума. Но ты этого делать не станешь. Артём. Теперь ты манипулируешь, улыбнулся Куль. Я не могу это твоё желание исполнить. Проси что-нибудь ещё. Да ничего мне не надо больше. А ты подумай. Не губи, Артём. Может, денег тебе или власть? Или удовольствий каких-нибудь, любых, Артём, любых. Отстань. Ну разве что, что, Артём, говори, не стесняйся. С другом хотел бы я встретиться. Скучаю я по нему, наконец выдавилось из себя Артём. Так-так, продолжай, Куль заискивающий смотрел прямо в глаза Артёму. С каким другом? Кто этот человек? Хозалей, Шаман Вагульский. Хотел бы я с ним поговорить очень. Тьфу ты! Это тот засранец, который моих менков распылил. Да нахрена он тебе сдался, Артем? Не хочешь — не надо. Я сказал, что я бы хотел. Хорошо, хорошо. Хозяин — барин. Сказано — сделано. Нужен тебе хоза-алей, будет тебе хоза-алей. Только вот уточнить я хотел бы, в знак доброй своей воли. ибо мог бы, не уточнив это, отправить тебя к нему, когда он дитем малым, например, был. Наговорился бы ты с ним в волю. Хе. Но нет, я не хочу тебя огорчать, ведь он умер давно. То бишь, в прошлое тебя к нему надо отправлять. Но прошлое — это понятие растяжимое. Артем, будь другом, уточни время, в которое бы ты хотел попасть к нему. В то время, чтобы это было уже после моего разговора с ним. Когда мы амулет второй обнаружили. Да пожалуйста. Отправляйся. Но чтоб ты знал, тело не может во времени путешествовать. Твоё сознание могу лишь ему в голову отправить. Там вы побеседуете.